Глава 33. Беспомощный зверь. Что было делать? Как я мог избежать двух врагов сразу? Если спрыгнуть, дикий бык убьет меня наверняка. Он все еще стоял внизу, не сводя с меня ни на миг свирепых глаз. Если остаться на месте, меня всего покроет скоро отвратительная кишащая масса насекомых и сожрет дочисто, я уже чувствовал их страшные челюсти. Тех, что первые сползли на мои башмаки, мне удалось смести, но некоторые успели добраться до щиколоток и теперь кусали меня сквозь толстые шерстяные носки. Одежда, я знал, не послужит мне защитой. Я вскарабкался выше по конусу и стоял уже на самой его вершине. Она была настолько остра, что я и так едва удерживал равновесие, а между тем от болезненных укусов насекомых я еще приплясывал с ноги на ногу, точно с комаров. Но что значили эти укусы по сравнению с тем, что меня ожидало в скорости, когда несметные полчища термитов вонзят меня свои челюсти? Вот они взбираются уже, на последнюю террасу. Скоро они покроют вершину конуса, на которой я стою. Поползут мириадами по моим ногам. Начнут меня. Мне страшно было даже представить себе, что сделают со мной термиты. Бык показался мне в ту минуту все-таки менее ужасным. Лучше прыгнуть вниз. Может быть, вызволит меня Какой-нибудь счастливый случай. Буду отбиваться от гну прикладом ружья. Может быть, удастся добраться до другого термитника. Может быть. Я уже действительно приготовился к прыжку, когда новая мысль осенила меня. Удивительно даже, как это я сразу не догадался, что мешало мне держать термитов на подобающем расстоянии. У них ведь нет крыльев. Термиты не могут взлететь на меня. Они могут только ползти вверх по конусу. Я же могу сметать их вниз своей курткой. Конечно могу. Как это я раньше не подумал? Скинуть куртку было делом одного мгновения. Бесполезное ружье я отбросил в сторону. Оно скатилось на нижнюю террасу. Держа куртку за воротник и пользуясь ею, как пыльной тряпкой, я в несколько секунд очистил склоны конуса. Термиты тысячами скатывались вниз. Я даже присвистнул. Как это просто, чтобы мне сразу не догадаться? Одно легкое движение, и мириады врагов смятены. Прилагая самые небольшие усилия, я хоть до ночи буду держать муравьев на расстоянии. Правда, те, что успели заползти мне под брюки, еще напоминали о себе укусами, но и от них я мог теперь избавиться, улучив время. Итак, я остался на вершине, теперь уже в склоненном положении, отбивая термитов-воинов, которые все еще толпами устремлялись вверх, а в минуты передышки стараясь освободиться от тех, что ползали по мне». Насекомые теперь не смущали меня своей численностью, зато Гну по-прежнему подстерегал внизу. Впрочем, теперь мне казалось, что он начинает проявлять признаки утомления и скоро снимет осаду. Эта перспектива поддерживала во мне бодрость. Но тут снова произошло что-то неожиданное. Снова пришлось мне узнать, что такое страх приплясывая на вершине термитника, я вдруг почувствовал, что она поддается у меня под ногами. В мгновенье свод надломится с оглушительным треском, и я провалюсь сквозь крышу. Мои ноги болтались теперь в пустом пространстве под куполом. Я подумал, что потревожил, наверное, саму великую царицу в ее покоях, и вот уже я стою, Засыпанный по шею. Я был удивлен, да и напуган изрядно, Но не моим внезапным падением. В нем не было ничего неестественного, И я быстро оправился бы. Меня смутило другое. Когда ноги мои коснулись, Как мне показалось, почвы, Под ними что-то задвигалось, Сколыхнулось, и затем быстро выскользнуло Из-под них, предоставив мне Лететь дальше в глубину, Что бы это могло быть? Уж не пролетел ли я сквозь кишащую массу живых термитов? Нет, вряд ли. Судя по ощущению, это были не они. Мои ноги встретили на пути нечто цельное и сильное. Ведь когда я навалился на это нечто всем весом, оно продержало меня на себе 2-3 секунды перед тем, как исчезнуть. Что бы это ни было, Я здорово перетрусил. Я и пяти секунд не продержал ноги в яме. Нет, самая жаркая печь не успела бы опалить их. Так быстро я выдернул их из провала. Пять секунд, и ноги мои снова были на стене, куда я поспешил выбраться и где стоял теперь, а не мев от изумления. Что дальше? Я больше не мог отбиваться от термитов. Я заглянул в черную дыру, зиявшую подо мной. Термиты густыми тучами надвигались оттуда. И их теперь не стряхнешь. В эту минуту глаза мои случайно остановились на быке. Мой враг стоял в трех-четырех шагах от термитника. Стоял боком, в полоборота к конусу, и уставился диким взглядом в его основание. Вся поза его совершенно изменилось, как и выражение глаз. Вид у него был такой, как будто он только что отскочил на свою новую позицию и готовился еще отбежать. Бык, видно, тоже чего-то сильно испугался. Так оно и было. Еще через мгновенье он громко взревел и бросился прочь. На скаку он обернулся, остановился и замер на месте, опять уставившись на термитник. Что бы это значило? Уж не смутили ли его провалы крыши и мое внезапное исчезновение? Так я сперва подумал, но вскоре заметил, что Гну не смотрит на вершину. Взгляд его был прикован к какому-то предмету у основания конуса, хотя, глядя сверху, я не видел ничего такого что могло бы его напугать. Не успел я остановиться на какой-либо догадке, как Гну опять сревел и, высоко задрав хвост, пустился во весь опор по степи. Обрадованный этим зрелищем, я не стал раздумывать долго о том, что избавило меня от его общества. Наверное, решил я, Гну испугался моего странного падения. Впрочем, не все ли равно, почему мой противник обратился в бегство. Подобрав ружье, я приготовился спуститься со своей позиции, которая мне порядком надоела. Сойдя до половины склона, я глянул нечаянно вниз и тут понял, что повергло в ужас старого быка. Да что тут было удивительного! Всякий испугался бы при виде этакой твари, Из отверстия в глине на стене торчала длинная морда с цилиндрическим рылом и парой ушей, тоже очень длинных. Уши эти стояли стаймя, как рога у горного козла, придавая их обладателю дикий и страшный вид. Я и сам, наверное, струсил бы, если бы не был знаком с этим животным. Я сразу узнал в нем самое безобидное создание в мире – земляного поросенка. Не проронив ни слова, стараясь не шуметь, я перевернул ружье и, низко наклонившись, стукнул прикладом по высунутому рылу. Удар был самый зловредный, и, учитывая, какую услугу оказал мне только что аарт прогнав назойливого гну, я, следует признаться, поступил крайне неблагородно. Но в ту минуту я не владел своими чувствами я не раздумывал мне помнилось только что у земляного поросенка вкусное мясо бедный артварк удар сделал свое дело слегка лишь дернув ухом, муравьет упал мертввым в яму откуда сам же прорыл своими когтями выход однако на этом мои приключения не свершились они казалось никак не хотели прийти к концу. Я взвалил тушу на плечи и уже собирался двинуться в обратный путь, когда заметил, к своему удивлению, что старый гнук не тот, что держал меня в осаде, а его недавний противник, все еще лежит среди поля, на том самом месте, где я его видел в последний раз. Мало того, я заметил, что он сохранял свое странное положение, Не то лежал, не то стоял на коленях, пригнув голову к земле. Но нелепее всего были его движения. Я подумал, что он сильно ранен в драке и не может бежать. Сперва я боялся приблизиться к нему, помня, с каким трудом унес ноги от его сородича и решил идти своей дорогой. Хоть и раненый, он мог оказаться достаточно сильным и напасть на меня, а мое незаряженное ружье, как я в том уже убедился, представляло сомнительную защиту. Подойти или нет, я колебался, однако, наблюдая странные движения гну, я все больше поддавался любопытству, и вот наконец приблизился к нему и остановился, не доходя 12 ярдов. Как же я удивился, когда открыл причину, его несуразных движений. Бык не получил никакого ранения, ни даже царапины, и тем не менее он был совершенным калекой, как если бы лишился пары ног. Беспомощным сделало его самое глупое обстоятельство. В борьбе с другим быком одна из его передних ног каким-то образом перекинулась через рог и там застряла, не только лишив его возможности пользоваться этой ногой, но вдобавок так прижав ему голову к земле, что он ни почем не мог сдвинуться с места. Первой моей мыслью было помочь быку в его беде и вернуть ему способность движения. Потом мне вспомнился рассказ про пахаря и замерзшую змею, и я отказался от такого намерения. Второй мыслью было убить его. Однако мне вряд ли удалось бы прикончить его своим незаряженным ружьем. К тому же мне едва было под силу дотащить до дому артварка А я знал, что шакалы съедят убитого гну, прежде чем мы успеем вернуться за ним. Я решил, что, пожалуй, вернее оставить его в таком положении. Маленькие трусливые хищники... Видя, что он еще жив, не осмелится к нему подойти. И я его оставил, как он был, с головой под мышкой, в надежде, что мы еще и завтра найдем его там. Так закончил Ганс рассказ о своих приключениях.